Глава 36 37 земных часов спустя над Рудиком разразилась гроза. Стэн составлял подробное сообщение об убийстве доктора Искры, вслед краткой телеграмме, которую он послал Вечному Императору на Прайм Орд через несколько минут после того, как вернулся в посольство. Позвонил кто-то из космопорта и сообщил, что имперский отряд или отряды передали, что они готовятся к высадке. Ни Стэн, ни Алекс не успели даже подумать, что это такое. Поддержка или просто имперские отряды, случайно оказавшиеся поблизости? А может быть, вторжение? В небе раздался грохот, который перекрыл бы самую сильную джахянскую грозу. Мимо посольства пронеслись корабли. «О, Господи!» – воскликнул Алекс. «Я и не видел столько с тех пор, как закончилась война. Кажется, их две, нет, три эскадрильи с летающими крепостями». Кто-то решил взяться за дело всерьез или просто не узнали, что мы тут. Стен ничего не ответил, он тоже смотрел на небо. За военными двигалась вторая волна кораблей. Большие суда для транспортировки войск, запасные корабли и прикрытия. Целая дивизия имперских солдат прибыла на Джохи. «Ну и какого черта вы здесь, Ян?» «Ты хочешь получить ответ позавчерашнего дня?» – спросил Ян Махоуни. Или тебя интересует, что произошло после того, как мы перехватили твое веселенькое послание на Прайм? «Любой, только чтобы я понял», — ответил Стэн. Они стояли на флагманском мостике имперского линейного корабля «Отпор», на котором развивался флаг Махоуни. Пустой до этого космопорт Рурика заполнили корабли, совсем как на военных базах Прайм Орда. Стен и Алекс не ошиблись. Прибывшее подкрепление состояло из трех эскадрилей и собственного отряда Махоуни первой й гвардейской дивизии. Ян поприветствовал их, представил адмиралу, возглавлявшему флотилию, довольно официально державшемуся типу по имени Лансдорф, отослал его с мостика и открыл бутылку напитка, который производился специально для Императора и назывался Виски. В таком случае я расскажу вам все с самого начала. Сразу после бомбежки бараков, Император приказал мне собрать на все здешние миротворческие силы и прибыть в подходящий момент с подкреплением на Джохе. Я должен поддерживать тебя и проследить за тем, чтобы Искр остался на троне. Стэн поджал губы. Значит, он так и не изменил своего мнения относительно Искры. А что, должен был? Угу. Я из кожи вон лес, чтобы убедить его сделать это. Ладно, позже расскажу. Ситуация с Искрой разрешилась сама собой. И мои приказы изменились, сказал Махоуни. Созвездие Алтай должно полностью подчиниться Прайм Ордо. «Централизованное правление?» – присвистнул Алекс. «Да это же никогда не было решением проблемы!» «Простите, сэр!» «Килгур, тот день, когда ты не ставишь в разговор свое веское словечко, будет для меня великим днем!» «Нет, праздником!» «Мне сложившаяся ситуация тоже не нравится, но я получил приказ!» «И на какой срок установлено правление?» «Мне не сказали!» Стэн держал в руках стакан с нетронутым виски и раздумывал, как бы лучше сформулировать вопрос. «Ян, каковы ваши приказы относительно меня?» «Ничего. А что?» «Не знаю». Стэн объяснил Яну, что просил императора освободить его от должности посла, но получил отказ. Теперь, когда Искра умер, а созвездие находится на грани хаоса, он предполагал, что его либо с позором отправят домой, либо, по меньшей мере, предложат новое назначение. «Я думаю», – произнес Махоуни, – «ты должен оставаться послом, по крайней мере, до тех пор, пока все здесь не успокоятся. А потом, как мне кажется, одного из нас отправят куда-нибудь в другое местечко. Вряд ли император станет держать двух своих самых лучших специалистов по урегулированию конфликтов в одном и том же регионе в течение длительного времени. Ему есть куда нас послать». «Это уж точно». Кроме того, по-моему, нет никакой необходимости беспокоиться о проблеме старшинства и должностей. Я не это имел в виду. Ладно, договорились. Давай посмотрим, как заставить этих кретинов подписать хоть что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее перемирие. Начиная с завтрашнего дня. И выбрось все эти глупости из головы, Стэн. Живя, Живя среди местных, местных кровожадных уродов, ты стал каким-то нервным, прямо параноик, да и только. Похоже, согласился Стэн и, выполняя приказ Махоуни, попытался расслабиться. Теперь, во всяком случае, появился человек, на которого можно рассчитывать при принятии ответственных решений. Впрочем, в глубине души Стэнс считал, что созвездие Алтай непременно найдет способ втянуть Махоуни, вооруженной силой имперских гвардейцев, в кровавую анархию, столь милую их душам.